Глава шестнадцатая. «Прощание в лимоне». Разбудил уличный шум, доносившийся в распахнутые окна. Юлька посмотрела на часы. Стрелка приближалась к полудню. Ничего себе! Девушка потерла глаза, потянулась и направилась в душ, стягивая на ходу платье. Декоративной косметикой она почти не пользовалась, поэтому панда в зеркале не увидела, но отметила, что выглядит на удивление неплохо, и это несмотря на вчерашний загул. Голова тоже не болела, но зато ужасно хотелось есть. Может, грузинское вино действительно лучшее, а может, боржоми делала свое дело. Не зря же Влад настаивал. О боже, Влад! Словно кто-то внутри задел и отпустил натянутую струну, стало больно. Ночью она была с другим мужчиной. Сама ночь была волшебной, и это купание... Ей все понравилось, но повторять желания не было. Хорошо, что он сегодня уезжает. Можно ли назвать изменой то, что произошло с Ахмедом, если они с Владом уже не вместе? Смывая эмоции прошлой ночи, она прислушивалась к себе, что она испытывает к Ахмеду. Безусловно, он ей очень нравился, но скорее это был всего лишь интерес, а не зарождающееся чувство. Без сомнения, приятное приключение. Но совершенно очевидно, без продолжения. Она навсегда запомнит «Черное море» и его «I love you», сказанное у скульптуры Али и Нино. Символичнее не придумаешь, какая-то восточная сказка просто, но она уже взрослая девочка. А еще Юльке было стыдно признаться в этом даже самой себе. Это была ее женская месть мужчине, разочаровавшему и причинившему боль. Тогда в Самаре и Белисе она почувствовала себя уязвленной после всего, что произошло, а здесь, в Батуме, с Ахмедом, снова ощутила себя желанной, как когда-то с Владом. Юлька еще немного постояла под теплыми струями, потом надела короткое черное платье с открытыми плечами и объемными рукавами, взяла свои любимые темные очки и, довольная, что не проспорила их, отправилась в кафе «Лимон». Ахмед сегодня уезжал, но она не помнила точно, в котором часу. Зарядить телефон она забыла и решила сделать это за завтраком. Серое здание на углу улицы с необычной лепниной, рыцарями и святыми располагалось напротив небольшой церкви святого Николая с полукруглым куполом, так напоминавшей Юльке греческие храмы. Кафе с уютным внутренним двориком, огороженным металлическим кованым забором, притулилось с его торца. Под пышной кроной вечно зеленого дерева стояли столики с фруктовницами, наполненными лимонами. Юля заняла то же место, что и всегда, в углу дворика. Взяла плод, потерла и вдохнула свежий цитрусовый аромат. Хотелось крепкого и сладкого черного кофе. Меню было европейское, и кофе по-восточному не подавали. Девушка заказала капучино. Она знала, что в турецком кафе «Стамбул» на соседней улице кофе, сваренный в турке, был лучшим. Но сейчас хотелось побыть на свежем воздухе, насладиться стильной обстановкой и красивой подачей блюд. Она сделала глоток сливочно-кофейного напитка и прикрыла глаза от удовольствия. «Как же хорошо! Как хорошо, что я здесь!» Юлька наслаждалась каждой минутой, и, как бывает в такие моменты, этот ей хотелось запомнить навсегда. И уютный дворик с яркими гортензиями и лимонами, и вкусный кофе, и желтую чашечку с цветочным рисунком по внутреннему краю и стершейся местами золотистой каемкой. Она приподняла ее, на дне виднелось потертое клеймо «Богемия, Чешская Республика, Рива-Глаз, ручная работа». Посуда была явно из чайного сервиза, купленного где-то на барахолке. «Какая у тебя история!» Она обхватила ее обеими ладонями и почему-то представила красивый салон изысканных дам в жемчугах за чашкой чая и светскими разговорами где-нибудь в холодном Петербурге. И поданный десерт, круассан со свежими ягодами, мороженым и сливочным кремом в крохотном кувшинчике, словно приплыл из навеянного видения. Воздушная выпечка, будто нежное облачко, таяла порту, Божественно! Шарман! «Привет!» Она вздрогнула от неожиданности и подняла глаза. Перед ней стоял Ахмед. «Привет!» Она привстала и хотела чмокнуть его в щеку, но получилось легкое касание в губы. «Я заходил в отель. Парень на ресепшн сказал, что ты недавно ушла. Решил попытать счастье и зайти в твое любимое кафе. Тут славно он огляделся. Составишь компанию?» «С удовольствием. Я недавно проснулся, покидал вещи в сумку и пошел тебя искать. Твой телефон не отвечает. Да, я забыла его зарядить». Ахмед заказал сет английский завтрак, и Юлька снова не удержалась, чтобы его подколоть. «Скучаешь по дому? В смысле, по Лондону? Знаешь, за годы, проведенные там, я привык к такому сытному завтраку. Дает энергию на весь день». На разрезанной пополам воздушной чайбате подали скрэмбл с сосисками, беконом и тушеной фасолью. «Ну и порция. Я все никак не могу привыкнуть к размерам блюд», — покачал головой Ахмед. Они немного обсудили вчерашнюю игру, всеобщую вакханалию, творившуюся на улицах, но о том, что было на пляже, оба молчали. «Кстати, это тебе». Ахмед протянул Юльке пакет. «Я же скоро улетаю». Она приоткрыла его, и оттуда послышался теплый древесно-восточный аромат. Девушка вынула серый свитшот, расправила и приложила к себе. «Извини, я не успел зайти в прачечную». «Ну что ты? Мне идет? Я чемпион?» — рассмеялась она. «Тебе очень идет. Надень. Сделаем совместное фото на память». Юлька надела свитшот. Молоденький официант запечатлел их на фоне лимонного дерева, улыбающихся с соединенными и поднятыми вверх руками. «Я пришлю тебе фото», — пообещал Ахмед. «Мне пора. Ты сделала мой отпуск волшебным. Мне это было очень нужно». Он нежно поцеловал ее в губы. «Ты тоже украсил мой». Когда в переулке скрылась фигура йеменца, с которым они однажды случайно оказались на живописной горе Казбек, Юлька подумала о том, сколько приятных и интересных сюрпризов преподносит жизнь, и этот она будет помнить всегда. В его свершоте, тепло и запах которого словно обнимали ее, как недавно Ахмед, девушка вышла из ресторана. Ей было грустно из-за очередного расставания и от того, что снова остается одна в этом красивом, но чужом городе на берегу Черного моря. Она перешла дорогу к греческому храму, окруженному забором с мозаичным панно с изображением святого Николая слева от арочного входа. Накинула невесомый шелковый платочек, который всегда был у нее в сумочке. На территории росли цветущие Алиандры и раскидистая ива, стояли лавочки. Внутри храма было пусто, у большой иконы святого Николая горела свеча, девушка закрутила головой, где-то должны быть свечи. В греческих храмах они обычно лежат рядом с ящиком для пожертвований. — Что ты хотела, милая? — к ней обратился сгорбленный старичок. — А где можно взять свечи? — Постой, лавка закрыта, сколько тебе нужно? «Одну». И она протянула двадцать лари. «Ой, что ты, не найду сдачи. Так оставьте, мне все равно скоро уезжать». «Ты откуда?» «Из России». «А зовут как?» «Юля». «Иулия, значит. Помолюсь за тебя и твоего мужа». «Так у меня нет?» «Значит, будет», — улыбнулся он. «А вас как зовут?» семион Доброго пути милая, он ласково приобнял ее, как дочь или внучку, и вложил в руку свечу. Девушка поставила свечу перед иконой. Она помнила, что бабушка всегда молилась святому Николаю перед поездкой, а еще говорила, что нечего унывать, если ты живешь на свете, если тебе позволили это удовольствие. Действительно, подумала Юлька, у нее нет повода для грусти и уныния. На выходе из храма она оглянулась, ища взглядом старичка, но его уже не было. «Надо же!» — удивилась Юлька, как будто привиделся необычный старичок. Она шла и думала о том, что во время путешествия, бывает, мы испытываем себя, преодолеваем сложности, встречаем разных людей с непохожими жизненными историями. Зачем? Возможно, чтобы получить ответы на свои вопросы. Получила ли она ответы на свои? В большом зеркале номера девушка посмотрела на себя, зацелованную солнцем. Локоны еще больше выгорели, на загорелом лице высыпали веснушки. Юлька покрутилась и осталась довольна. От долгих прогулок и плаванья тело подтянулось, вид был свежий и отдохнувший, несмотря на все перипетии этого отпуска. У нее оставался еще завтрашний день, а потом ждал прямой перелет Батуми-Самара, и родной летний город, тоже в общем-то курортный, будет ее встречать. А вот встретятся ли они с Владом, кто знает, где он сейчас. Вернулся домой или все еще путешествует? Как выкрутился из ситуации? Что из нее вынес и вынесли вообще? Она сама запуталась, увлеклась Ахмедом и думала, что разлюбила Влада, но на самом деле все больше ощущала, что он ей безумно нужен, и, несмотря ни на что, она его по-настоящему любит.